слабело сразу государство. Каждый фараон был, прежде всего, посвящен на царствие с жрецами. С младенчества учился у жрецов, и фараон науку образов стремился познавать. Ее освоивший азы лишь мог назначенным на царство быть. Структуру власти, что была тогда в Египте, сегодня можно так обрисовать. В самом верху стояли тайные жрецы. Потом жрецы, что обучением занимались, и правосудие чинили. Контроль над государством внешне осуществлял совет из представителей сословий всех жрецов. А фараон правил по их законам и указкам. У предводителей общин было немало власти исполнительной, считалось независимой они. Примерно так все было, как сегодня. У многих государств есть президент, Правительство, как исполнительная власть. Парламент, как жрецы из прошлого, законы издает. Отличие лишь в том, что ни в одной стране быть президентом негде поучиться, как фараон учился у жрецов. И тем, кто заседают в Совете, Думе или Конгрессе, неважно термином, каким законодателей жрецов сегодняшних назвать, другое важно, им тоже негде поучиться. пред тем, как правящий закон издать. Где мудрости законодателям учиться, когда наука образности в тайниках хранится? Вот потому и хаос в государствах многих. Ты что же хочешь сказать, Анастасия? Если бы мы за основу взяли структуру управления страной, как была в древнем Египте, все было бы лучше. Структура власти мало что изменит. Всего важнее, что стоит за ней. И если о египетской структуре говорить, то не она, не фараоны и даже не жрецы Египтом управляли. А кто? Всем управляли образы в Египте древнем. Им подчинялись и жрецы, и фараоны. Из науки древности об образности «Тайный совет» из нескольких жрецов взял образ фараона, правителя справедливого. Таким взял образ, каким он представлялся в то время. Манера поведения и внешнее убранство, и образ жизни фараона на тайном том совете обсуждались долго. Потом обучили одного из выбранных жрецов, чтобы на образ он похожим стал. Старались выбрать из сословий царских претендента, но если внешне или по характеру не подходил никто из царской крови, жрецы могли... любого взять жреца и выдать именно его за фараона. Обязан был перед всеми жрец-фараон всегда и соответствовать задуманному образу, особенно тогда, когда среди народа появлялся. Потом в народе каждый незримый образ над собою ощущал и действовал, как понимал. Когда народ поверит в образ, когда по нраву образ большинству, желанием каждый будет следовать ему, И в государстве нет необходимости огромную надсмотрщиков-чиновников строить структуру. Такое государство крепнет, процветает. Но если бы это было так, тогда сегодня без образов не обходились государства. А они обходятся, живут и процветают. Америка, Германия и наш Советский Союз до перестройки – Огромным государством был. Без образа Владимир и сегодня не могут государства обходиться. Лишь что сегодня относительно других и процветает государство, в котором образ правит наиболее приемлемый для большинства людей. Так кто же его сегодня создает? Сегодня ж нет жрецов. Жрецы есть и сегодня, только по-другому называются они. и знаний все меньше от науки образности в них. Расчеты долгосрочные и беспристрастные не в силах сделать современные жрецы, поставить цель и образ сотворить достойный, чтоб к цели был способен привести страну. «О чем ты говоришь, Анастасия? Какие же жрецы, какие образы в нашем Советском Союзе были? Всем управляли тогда большевики». Сначала Ленин, потом Сталин во главе стояли, потом другие первые секретари...